Глава 19. Подготовка к турниру. Как только вышел, и я передал прямо через инвентарь своим спутникам доспехи, выскочило уведомление. Внимание, всеобщее уведомление. В данной локации начинается великий турнир. Все игроки пройдут через отборочные дуэли, в которых выживет только один из дуэлянтов. Каждый игрок будет перенесен в случайную локацию, и покинуть ее сможет только один. Турнир начнется через двадцать четыре часа, и происходить будет по случайному выбору. Жители песочницы смогут принять участие в турнире и стать игроками, получив свободу. «Это что такое сейчас было?» — спросил Михалыч вслух. «Это то, ради чего мы и отправились в город. Доспехи я нам закупил. Оружие у нас неплохое. Поэтому шансы выжить у нас максимальные, ответил я и посмотрел на подростков. А как же вы? Вас система тоже направит на дуэль? Нет, мы же прокляты системой, поэтому нам дуэль не грозит ещё пару лет. А вот потом придётся участвовать все на общих условиях. Тяжело вздохнув, ответил парень и, посмотрев на нас, добавил: А вы вовремя успели. Сейчас цены на оружие вырастут как минимум в два раза, а на сырьё и ресурсы наоборот упадут в два раза. Да, хорошо, что успели, а то и на одни доспехи могло не хватить, ответил я. "Я что, тоже должна буду драться на турнире?" спросила девушка, начиная бледнеть. "Да, и не переживай. Время подготовиться у нас ещё есть. Сейчас спать, а завтра с утра продумаем план сражения для каждого", ответил я. "Но, ну, я не смогу. Нет, я не хочу. Не могу. Меня там просто убьют". Начала причитать девушка, теряя контроль над собой. Ее руки задрожали, а губы затряслись. Пришлось импровизировать, и я ударил ее ладонью по щеке, пытаясь привести в себя, но мою пощечину она даже не заметила. «Подождите меня тут, я сейчас», — сказал я и вернулся в лавку. «Что-то рано вы вернулись. Мне кажется, вы по полной закупились», — произнес старик, которого я покинул несколько минут назад. Мой член отряда впал в истерику, и мне нужно что-то, что, что приведёт её сегодня в порядок и позволит нормально выспаться. Ещё одно зелье нужно на время турнира, чтобы она была способна сражаться, ответил я. Старик задумался, а потом, надев свои очки, посмотрел на дверь, за которой находились мои спутники. Простого решения тут нет. Чтобы успокоить её, зелье есть, его хватит на 15-20 часов и она будет вполне вменяема, только немного заторможена. Но как только действие эликсира прекратится, она впадет в еще худшее состояние. Вижу, она не предназначена для этого мира. Вероятность, что она станет воином, минимальна, и, возможно, вам не нужно тратить на нее средства. Позвольте системе произвести нужный отбор». Просто оставь всё как есть, произнёс старик, что вывел меня из себя. Слушай, старый, ты за разговором-то следи, она в моём отряде, и я за неё отвечаю. Так или иначе, она должна выжить на этом турнире. Поэтому либо помоги советом, либо иди к Хаусу. Вроде так у вас тут говорят. Э, -э ну что же, слова достойные лидера. А, э -э, есть средства. Называется Кровавая ярость. Выпив его, она будет пребывать в ярости. Заприте после этого её в комнате, желательно без мебели. И когда она попадёт на арену, то никого не будет бояться. Но и побочный эффект у него есть. Зелье опьяняет, и врага она будет бить, пока не оставит от него крава у месива. А этому, когда она придёт в себя, э, -э, э, могут возникнуть проблемы с её психологическим состоянием. Ведь она может не принять того, что сделала э -э, собственными руками. На некоторое время она превратится в самого настоящего муняка с этим зельем, ядом и противоядием по закону обязан. Э, да янов вам может пригодиться, сказал старик, выкладывая на прилавок три пузырька. Один с прозрачной жидкостью с надписью "Успокоительное", а вот два других поставил отдельно: "Кровавая ярость" и "Антидот к кровавой ярости". За вас <къех> 60 золотых. У меня есть лук для охоты со стрелами. Не весь что, но, может, возьмёте в зачёт? <къех> спросил я. «Лука, тридцать, и того с вас еще тридцать золотых», — проговорил Нол. Рассчитавшись с торговцем, вышел из лавки с шестнадцатью золотыми в кармане, что меня, конечно же, опечалило. Подойдя к девушке, я протянул ей пузырек и сказал «Выпей быстро». Но, видя, что девушка не обращает внимания на мои слова, сделал знак Михалычу, который сразу понял меня и, обойдя Вику, взял ее в силовой захват. Запрокинув ей голову, отчего она открыла рот, я тут же влил в неё весь пузырёк. Зелье подействовало довольно быстро, и она успокоилась. Только вот её движения стали медленными и немного заторможенными. Ты же понимаешь, что такое её, нельзя выпускать на турнир, спросил Михалыч. Оно подействует до завтрашнего дня. А как подойдёт время, запрём её в помещении, напоив вот этим, сказал я, показав ещё два пузырька. И что случится? Она впадёт в ярость, а дальше, как повезёт. Доспехи есть, жезл и лук при ней. Нож дадим. Большего для неё я сделать не могу, но этого должно хватить, ответил я. Спасибо, мангуст. Я не ошибся в тебе. Если нужна будет любая помощь, только скажи. Я долгов не забываю. Можешь на меня положиться. Я с тобой пойду до конца. Благодарю. Надеюсь, мы все переживём этот турнир. А дальше будет видно, чем мы займёмся. Нам пора идти спать. Лучше рано лечь и пораньше встать. Нужно ещё привыкнуть к броне и новому оружию, сказал я и, посмотрев на подростков, добавил. На сегодня вы справились с задачей. Вот вам два золотых, два полноценных пайка и ещё немного мяса. Если захотите, приходите завтра к постояльному двору с утра. Мне нужна любая информация, которую вы сможете достать по Хромому. Не только про него, но и чем владеет, чем управляет, где его больные и слабые места. Если что-то добудете к утру, то я буду этому только рад. Вы очень щедры. Утром у вас будет информация, только вам придётся за неё немало заплатить. Если дадите авансом пару таких же пайков, то мы справимся быстрее, проговорил парень, а я нахмурился. Дяденька, не обижайтесь на брата. «Чтобы нас не поколотили, нам приходится откупаться от местных, и свои два пайка мы отдадим беспризорникам. А еще один нужен на покупку информации. Золото им показывать нельзя, могут и перерезать за него», — проговорила девчушка. «Хорошо, но поклянись системой, что ты сейчас сказала правду». «Клянусь». «Клятва подтверждена». Система тут же ответила, уведомив меня о принятии клятвы, поэтому, достав еще два пайка... Отдал детям, и они, убрав их в свой инвентарь, сразу бросились выполнять мое поручение, а я еще долго смотрел им вслед. «Может, подумаем, как их взять в отряд, ведь пропадут одни?» — спросил Михалыч, стоя рядом со мной, и смотря им так же вслед, после чего добавил. «У меня дочка там, такого же возраста осталось». «Посмотрим», — сказал я, злясь, и развернулся в сторону нашей гостиницы. Что-то я слишком размяк. Помукновичку отдал ему кучу вещей, которые сейчас можно выгодно продать. Ты уже Вику взял в отряд, а ведь понимал, что она больше обуза, и без неё было бы намного проще. Помук Михалычу опять же снарядив его оружием и вещами, а ведь без них мне было бы намного проще, и я мог бы уже разбогатеть. Куда приведёт меня этот путь, непонятно. Но что-то внутри меня говорило: что поступаю я правильно. Возможно, поэтому я и получил отметку порядка. Слишком уж я правильный для этого мира. Девушка стояла рядом с нами, совершенно спокойно и отрешённо, но при этом при первой возможности вцепилась в мою руку, так мы и шли через взбудораженный город, который охватила суета. Мимо нас часто пробегали курьеры, спешащие выполнить срочный заказ а к рынку тянулись толпы игроков. На постоялом дворе мы не стали ужинать в зале, так как там началась настоящая пьянка. Многие решили залить новость о турнире, а кто-то решил оторваться в последнюю ночь, ведь шансы пережить это событие у всех не больше одного к двум. Конечно, самые сильные и подготовленные игроки имели больше шансов, но в любом случае это лотерея с неизвестным концом. Ели мы в номере сухие пайки, только заказав себе три кувшина лёгкого вина, чтобы спалось лучше. Но утром не болела голова. Сразу после еды легли спать, ну а я перед сном достал купленный свиток и активировал его. Внимание! Вы активировали свиток общих знаний. Система хаоса делится на несколько секторов. Первый является песочницей, где происходит первичный отбор претендентов на получение гражданства хаоса. Прошедшие эту легкую локацию попадают во внешний круг локации, называемой Тар-Тарары. Сама локация очень сложная и представляет собой огромное кольцо из кусков разных миров. Ширина каждого куска – около тысячи километров, а вот длина может быть в десятки раз больше. Но есть и очень маленькие миры, входящие в это кольцо. Из внешнего кольца есть переходы во второе кольцо, которое меньше по размерам, И локации там более опасны. За этим кольцом идёт следующее, и таких колец много. Точное количество колец никто не знает. Все эти кольца перемещаются в разные стороны с разной скоростью, но между ними постоянно возникают порталы, которые связывают эти вращающиеся вереницы кусочков миров, как бы нанизанных на одну нитку. Самый центральный мир есть сердце Тартарры, где располагается огромнейший город состоящей из нескольких кусков разных миров. Но это самое стабильное место во всей системе хаоса. И называется оно Золотым городом. И именно туда можно перейти на следующий этап системы хаоса. Но что там? Закрыта информация. Задача игроков как можно быстрее достичь центрального города. Каждому на это даётся 3 года. Кто не успеет найти проход в Золотой город, попадает на большую арену, где должен пережить 100 боёв на выживание, и тогда система перенесёт его в город самостоятельно. Игроки, попавшие в Тартароры, принадлежат разным расам, но все они владеют общим языком системы. На всех кольцах, кроме внешнего, располагаются города в условно безопасных местах. Там можно обменять предметы, нанять отряд наёмников, зарегистрировать клан и многое другое. В городах Можно купить проход через порталы в изученные вами ранее локации, предварительно разместив там специальный маяк. Клоны могут заключать союзы и объявлять войну, но в любом случае нахождение в Тартаре ограничено 3 годами. Путешествуя по системе, вы можете встретить игроков любого уровня. Внимание, за убийство игроков ниже вас уровня назначается повышенный штраф. Нападать можно только на тех, с кем воюет ваш клан. Для создания своего клана его глава должен достичь 10 уровня. Игроки, достигшие Золотого города, получают звание Хаусит и дополнительную защиту от системы. Полученную информацию можно разглашать только покинув песочницу, иначе система наложит на вас штраф. На этом данные в свитке закончились. И тот развеялся, не оставив после себя даже пыли. Полученная информация была очень интересна и требовала глубокого осмысления, поэтому решил оставить это на время после турнира. Утром встали рано и перекусили опять в номере, так как в общем зале ещё продолжалась попойка, хотя уже и не в таком масштабе. Выйдя с постоялого двора, отправились за город в ближайший лес, где планировали провести тренировку. Ика была всё ещё под воздействием зелья и немного подавлена, но у неё хотя бы не было истерики. С собой мы взяли двух подростков, которые обещали показать неплохое место, где можно потренироваться, заодно рассказали информацию, которую удалось собрать по хромому. Хромой считается одним из старейшин песочницы. Как ему удаётся оставаться тут и сохранять третий уровень, никто не знает, но поговаривают, что за ним числится сотни убийств не только зверей, но и игроков. Под его началом было четыре отряда численностью от двух до десяти человек, все они ниже второго уровня и хорошо экипированные. Два отряда постоянно находятся в двух городах, контролируя, а точнее крышу и местный бизнес, собирая неплохую дань с торговцев. В этом городе у него под контролем примерно шестая часть рынка и десятая часть постоялых дворов и лавок. Помимо этого ему подчиняется главарь местной шайки по кличке «Молот», который помогает в этом бизнесе. А некоторым слухам, он может собрать под своим началом дополнительно до 30 игроков в случае конфликта, что уже несколько раз происходило. Помимо крышевания торговцев и владельцев прибыльных мест, он занимается грабежом нищих и выкалыванием с них денег. Есть слухи, что он имеет связи с внешним миром, и ему даже пересылают высокоуровневое оружие в обход запрета системы рассказал парень, который шёл с нами до леса. К сожалению, первое место, куда нас привёл нубасик, было занято тренировкой какого-то отряда, и нам пришлось искать другую поляну для этого. Выдав детям жареное мясо, мы занялись тренировкой и наработкой небольших связок на различные типы противников. Мы решили поставить всё на внезапную атаку и яростный напор, для чего мне пришлось передать Михалычу копьё который он будет метать с дистанции, на случай если против него выйдет маг или лучник. Вику пришлось натаскивать на несколько связок из дистанционных атак. Свой бой она начнёт с обстрела противника стрелами и будет это делать до того момента, как тот не приблизится к ней на достаточную дистанцию, после чего мгновенно отбрасывает лук и достаёт магический жезл, нанося удары молнии и выставляя щит. Встретить универсального противника — довольно большая редкость, поэтому расчёт и делается на её неожиданную атаку. Даже если против неё выйдет маг, то создать магический щит она сможет и без жезла, а его наличие могут списать на артефакт. Помимо этого, учили её уклоняться от брошенных копий и стрел. Конечно, делали это с учётом её заторможенности, но главное — наработать хоть и небольшие, но навыки по уклонению. Михалыч занимался больше гимнастикой, стараясь привыкнуть к новым доспехам, которые немного стесняли движения, ну а я повторял их за ним. Помимо этого, раздал всем по кольцу улучшения характеристик, купленных у Нола, которые повысили наши показатели, что сказалось на тренировках. Ведь изменение параметров сила и ловкость серьезно влияет на владение оружием и даже на метание бумеранга тренировались мы весь день, сделав два перерыва на еду и отдых, а уже после обеда отправились обратно. Необходимо выспаться перед турниром хотя бы несколько часов, а потом нужно найти место, где запереть Вику после того, как она выпьет зелье. Уже сейчас она начала проявлять беспокойство, что говорило о прекращении действия зелья. Заплатив подросткам один золотой, договорились встретиться завтра тут же. После чего договорились с владельцем постоялого двора, что нас разбудят за час до начала турнира, на что тот согласился, только потребовал оплату за сутки вперёд. На что мне пришлось отдать ещё 5 золотых. В итоге на руках у меня осталось всего 10 золотых. Но были ещё предметы, которые можно попробовать продать, но это в крайнем случае. Будь у меня золото, попробовал бы улучшить наше оружие рунами но решили не рисковать, оставив этот вопрос на потом. Перед сном я вызвал свои характеристики и попытался понять, все ли я сделал, чтобы выжить в этом турнире, или что-то необходимо срочно поменять. Игрок-монгуст, третий уровень, адепт-порядка, трестоносец, проклят, глава отряда, без названия, сила 12 плюс 1, 13, ловкость 9 плюс 1, 10. Интеллект 9 плюс 1 – 10, удача 1, харизма 3, выносливость 8 плюс 1 – 9, здоровье 260 единиц, мана 200 единиц, известность 1. Остальные показатели заблокированы. Опыт 195 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов. Нераспределенные характеристики 0, навыков 0 способность видеть скрытое нестабильно. Защита от ментального сканирования десятого уровня. Золото 10. Лёгкие доспехи третьего уровня. Крепость 15.000 единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 30 единиц. Снижают магический урон на 10 единиц. Снижают возможность нанесения критического урона на 15%. Оружие. Первое. Воевой бумеранг. Системное оружие четвёртого уровня. Урон от 60 до 100 единиц. Возможность критического урона 30%. Возможность нанесения повышенного урона в несколько раз. Потребляет ману от 1 до 10 единиц за один бросок. Может накапливать ману до 20 единиц. Способен пробивать слабые магические щиты на основе огня, авышен неустойчивость к огню. Вы можете контролировать полёт на дальности до 60 м.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 После ранения клинок вытягивает из противника жизненные силы по одной единице каждую минуту в течение часа. Игрок третьего уровня, Михалыч, состоит в отряде. Сила 11 плюс 1 – 12. Ловкость 4 плюс 1 – 5. Интеллект 10 плюс 1 – 11. Удача 2. Харизма 2. Выносливость 10 плюс 1 – 11. Сила 240. Мана 220. Свободных баллов опыта 155. Оружие. Боевой скир третьего уровня. Урон от 60 до 120 единиц. Шанс на критический урон 20%. 2. Попё. Второй уровень. Урон от 20 до 40 единиц. Шанс на критический урон 15%. 3. Системный меч второго уровня. Урон от 60 до 90 единиц. Шанс на критический урон 20%. Шанс нанести двойной урон 30%. Может напитываться маной на 10 единиц и наносить удар разрядом молнии с уроном от 5 до 10 единиц. Игрок Виктория, уровень 3, состоит в отряде. Сила 10 плюс 1, 11. Ловкость 7 плюс 1, 8. Интеллект 10 плюс 1, 11. Удача 5. Таризма 10. Выносливость 6 плюс 1, 7. Здоровье 220. Мана 220. Свободных баллов опыта 125. Навык Макмолнии третьего уровня. Навык владения луком третьего уровня. Свободные очки опыта 1. Боевой лук третьего уровня. Урон от 30 до 60 единиц. Шанс на критический урон 20%. Магический жезл третьего уровня. Повышает урон от заклинаний на 30%, пони relish маны на 300 единиц. Пассивно щит от кинетических атак Минус 20 урона. Третье. Книга магических заклинаний. Заклинания. Щит молнии. Расход маны от 5 единиц в минуту. Заклинания. Удар молнии. Урон от 15 до 30 единиц. Дистанция 15 метров. Четвертое. Системный меч второго уровня. Урон от 50 до 80 единиц. Шанс на критический урон 5%. Шанс нанести двойной урон 10%. Зевс. Шинок магического волка второй уровень. Владелец мангуст. Урон от 10 до 20 единиц. Магический урон. Молния от 10 до 20 единиц. Сила 4, ловкость 3, выносливость 4, интеллект 6, здоровье 80, мана 120. Все показатели у нашего отряда очень высокие. Да и Зевс приятно удивил, подняв силу, ловкость и выносливость. Возможно, сказалось постоянное питание мясом магического кабана, да и внешне он уже не походил на щенка. Оружием мы были упакованы по максимуму, а у всех нас были доспехи одного уровня. «Легкие доспехи третьего уровня. Крепость 15 тысяч единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 20 единиц. Снижают магический урон на 10 единиц» снижает возможность нанесения критического урона на 15%. В такой экипировке у нас самые высокие шансы на выживание. На случай, если что-то пойдёт не так, решили сразу облачиться в доспехи, чтобы не тратить на это время. В них и завалились спать, прямо на кровати.